Имидж. История моды. На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны. На данный момент самым модным городом высокой моды считается Париж. И, следовательно, страной Франция. Но ранее моду задавали Италия, Испания и позднее Англия. Что касается уличного молодежного стиля, то я бы отдал первенство Нью-Йорку. США. Зачастую главенство в вопросах моды было связано с политическим господством. Например, Италия диктовала моду в период Ренессанса – расцвета городов-государств типа Венеции и Флоренции. С 13 века именно здесь изготавливались бархат и шелк. Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III. Во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство. Было множество, умелых швей.